Лада. Какое-то время после развода она собиралась с силами. Придется все начинать сначала, одной. Теперь уже без опеки тренера и без поддержки любимого мужчины или мужа. Сходиться с кем-то снова Лада не собиралась, слишком глубока была обида. Очередное черное предательство. В том, что потеряла ребенка, Лада теперь винила только Леонида Валерьевича. Мог бы ее остановить, силой увезти в Москву. Знал ведь об эмоциональной неустойчивости своей жены. Все они сволочи, эти мужики, и все без исключения эгоисты. Особенно противен был толстый турок, который с намеком гладил руку и требовательно заглядывал в глаза. «Когда, мол, отработаешь мое приглашение за границу из вашей нищей страны, в которой сейчас хозяйничают бандиты?» Лада с ужасом вспоминала прошедший год и захлебывалась рыданиями. Никогда еще ей не было так тяжело, разве что в тот момент, когда смотрела из окна на Генку, который, не оглядываясь, шел к такси. Через пару месяцев после возвращения в бабушкину квартиру Лада продала первую медаль на черном рынке. Надо было на что-то жить. Ладожский пообещал, что будет помогать, пока бывшая жена не найдет работу но сразу предупредил. Узнаю, что тратишь деньги на водку, ни копейки больше не получишь. А что ей было делать? Другого способа забыться Лада не знала. Запой длился три недели. Когда деньги кончились, она подошла к зеркалу и в ужасе посмотрела на свое отражение. «Что я делаю?» В голове прояснилось, и Лада взяла себя в руки. Вымылась, расчесала волосы, Выпила крепчайшего кофе и заставила себя позавтракать. Потом пошла в магазин, дав себе слово, что водку покупать не будет. Возвращаясь, столкнулась на лестничной клетке с соседкой. Та выходила из своей квартиры с хозяйственной сумкой в руке. Ну привет, звезда. Ярко улыбнулась женщина по виду Ладина ровесница. Вернулась? Да, и что? с вызовом ответила она. Да так, «Ты одна, как вижу, и я одна. Заходи вечерком, посплетничаем». Лада не собиралась с кем-то откровенничать, тем более с незнакомой женщиной. Вообще бабья не выносила. С мужчинами проще, эти хотя бы в спину не ударят. Тот же турок, хоть и домогался и не добился от Лады взаимности, а билет обратный в Москву купил, пожалел. Но Татьяна сама забежала якобы за солью и застряла на кухне, болтая без умолку. Лада, морщась, слушала об умнице дочки, которая учатся только на пятерке, о болезнях таниной мамы, о неудачном браке, который закончился скандальным разводом. Тут Лада оживилась, жадный, что ли, рассудился. Ага, охотно согласилась Татьяна. Еле-еле эту квартиру выцарапала. «Теперь мы втроём здесь живём, три женщины. Я с дочкой и моя мама. Присоединяйся к нашему женскому коллективу», — подмигнула она. И Лада растаяла. Хорошо, когда есть к кому забежать со своей бедой. Хоть душу излить, хоть денег перехватить. Татьяне тоже от мужиков досталась, своя в доску. Так у Лады появилась подруга. Жизнь постепенно налаживалась. Но тут судьба нанесла очередной удар. Позвонила мама. Сначала в трубке были одни рыдания, потом прорвалось. «Дочка, беда! Игорек мой!» «Что с ним?» — хрипло спросила Лада. «Умер он!» — захлебнулась слезами мама. «Как умер?» — ахнула Лада. Не то чтобы она была сильно привязана к единокровному брату. Отношения с родственниками у Лады не заладились, ещё когда она являлась звездой большого спорта. Мама была равнодушная к Ладенным успехам, тётка стремилась использовать с выгодой для себя. Но Игорёк был забавным. И как ни от мира сего, Лада даже не подозревала, что брат употребляет наркотики. Он ведь такой юный. Видать, упустили ребёнка родители и учителя, как когда-то и Ладу могли упустить. Но тогда время было другое, и она нашла себя в большом спорте. А сейчас всем на всех было наплевать. Государство перестало заботиться о детях и контролировать их родителей. Учителя решали свои проблемы, как выжить. Бастовали, выходили на митинги, свергали директоров. Школы в начале девяностых бурлили, дети отбились от рук и прогуливали уроки. А Игорь оказался слабым. Мама с папой пили, и он, попав еще в старших классах в плохую компанию, так и застрял в ней, и, как говорится, забил на все. На учебу, на работу, на будущее, которое Ладинова брата не интересовало. Он жил в своих грезах, а доставать дозу становилось все труднее. Деньги взять было негде. В один из таких моментов, когда ломка стала особенно невыносимой, Игорь выбросился из окна. Умер он сразу, не мучился. Но для Лады это была уже вторая смерть близкого человека. И снова ритуальное агентство, морг, похороны. Черная полоса не прекращалась. Напившись до полусмерти на поминках брата, Лада снова надолго ушла после этого в запой. Заходила соседка, пыталась с Ладой разговаривать. Даже Танина мать заходила, вздыхала. Ты молодая еще, кончай дурить-то. Вы не понимаете, — заливалась Лада пьяными слезами. Моя жизнь кончена. Лет тебе сколько? Тридцать два. А мне шестьдесят два. И то, надеюсь, еще пожить лет десять, а то и больше. Как Бог даст. Хотя время такое, что лучше бы я всего этого не видела. Тяжело вздохнула женщина. Но ты запомни, живым все хорошо. Приходил и Ладожский, пытался утешать, но он не выносил ладяных пьяных истерик. «Сочувствую, но возьми себя в руки. Твой брат был наркоманом, он всё равно не прожил бы долго. Ни самоубийство, так передозировка. Слабые сейчас не выживают. Ты жестокий, и меня аборт заставил сделать. Не передёргивай, никто тебя не заставлял, ты просто не хочешь брать ни за кого ответственность». «У меня собака!» «Кстати, о Фредди. Ты его хотя бы кормила сегодня?» Лада со стыдом вспомнила, что остатки еды от обеда принесла соседка и отдала их Фредди. И снова принялась рыдать. Ладожский не выдержал и хлопнул дверью. А Лада продолжила пить. Она все больше жалела себя. Запой затянулся. И в конце концов Лада принялась названивать по всем знакомым адресам своим друзьям по спорту, коллегам по ледовому шоу и даже Вадику, первому законному мужу. Жаль, Генкинова телефона Лада не знала. Аполлонов, уезжая, координат никаких не оставил. А то бы Лада и ему позвонила. Ей было что сказать, упрёков накопилось, вагон. Но откликнулся только Вадик, который сказал, что приедет. Это означало «снова пьянку, теперь уже вдвоём». Как поняла Лада, дела у этого бывшего мужа были не очень, в отличие от Ладожского, и Вадик тоже заливал горе. В общем, жизнь превратилась в кошмар. Потом Лада с огромным трудом вспоминала, как провела месяц после похорон брата, и то лишь отдельные детали. Было стыдно, потому что однажды утром раздался звонок в дверь. «Кто бы это мог быть?» — вяло подумала она, еле разлепляя веки. Голова гудела, язык во рту ворочался с трудом. Соседка должно быть. Еду для Фредди опять принесла. И пошла открывать. Овчарка, как приклеенная, следовала за хозяйкой. Фредди, в общем, был смирным, редко кого на дух не выносил. И тут не залаял, поэтому Лада ждала своих. Но за дверью стояла Лидка Богданова. Лада так растерялась, что не сразу захлопнула дверь. Лицо залила краска стыда. Лидка увидела такой. Ее, Ладу Воронцову, Лидия Разборной, чемпионку, красавицу, по которой мужчины сходили с ума, увидела с опухшим лицом, красными глазами-щелочками, со спутанными грязными волосами. Сама Богданова выглядела безупречно. Красавицей она никогда не была, но одевалась со вкусом, дорого. И сейчас было понятно, что литка не бедствует. «Значит, правда», — кивнула она. «Разреши мне пройти», — и решительно отодвинула Ладу плечом. Она так растерялась, что не смогла ответить грубостью, мол, выметайся отсюда, не твое собачье дело, как я живу. Но вмешался Фредди. Овчарка зарычала, и Богданова невольно попятилась. «Собаку-то убери», — сказала она. «Потом она всё расскажет, что я натравила на неё собаку», спохватилась Лада и открыла перед овчаркой дверь ванной комнаты. «Фредди, сюда!» Собака послушалась, и Лидка уже беспрепятственно прошла на кухню и, как ни в чём не бывало, спросила, «Чаю нальёшь?» Лада молча поставила на плиту чайник. «Мне сказали, ты всем нашим звонишь?» Богданова посмотрела на Ладу в упор. «Обвиняешь, что бросили тебя, забыли. По-моему, это ты из ледового балета ушла, причем со скандалом. И Борис после этого не швырнул трубку, когда ты позвонила. Выслушал. Но ты, извини, такое несла. Пошел слух, что ты запила и крепко. А тебе кто сказал, Борис?» Огрызнулась Лада. «Мы все тесно общаемся», — не смутилась Богданова. «Бывшие спортсмены». Делимся и радостями, и бедами. И все знают о твоей проблеме. Она кивнула на пустые бутылки из-под водки. Неважно, кто мне сказал. Ни ты первая, ни ты последняя. Я понимаю, тяжело. С турками не получилось. Брат умер. Но надо жить дальше. Мы ведь с тобой ровесницы. Давай, приходи в чувство. Бросай пить и на каток. И что я там буду делать? Вяло спросила Лада. «Детишек тренировать! Я тебя официально приглашаю к нам, в ЦСКА!» «Разве фигурное катание в нашей стране ещё существует?» — усмехнулась Лада. «Да, и я, в отличие от тебя, оптимистка. Мы ещё завоюем олимпийское золото, и именно в женском одиночном катании. Придёт время, и весь пьедестал будет наш!» Лада рассмеялась. «Ну ты фантазёрка Богданова! Да никогда этого не будет!» Я сколько лет билась, и что? Хочешь сказать, что я бездарность? Ты объективно была лучшей, — серьезно сказала Литка. И такой уровень, какого достигла ты, наши девочки еще долго будут штурмовать. Потому я тебя и приглашаю на тренерскую работу. Ты знаешь, как прыгать сложнейшие тройные. Тебе даже Аксель почти покорился. — Почти, — горько сказала она. Я уверена, что на тренировках ты его делала. Так научи других. А твой Сальхов, он идеален. Твоя техника до сих пор может считаться лучшей в мире. Уж от кого я не ожидала помощи, так это от тебя, призналась Лада. Ведь я твое место в сборной заняла. Я сама его отдала, устала. Бремя первых могут оценить только они сами. Вот ты меня поймешь. Остальные вряд ли. «Так как? Когда мне ждать тебя на катке?» «Но сначала в отдел кадров». «Дай мне неделю», — взмолилась Лада. «Я в таком виде». «Да уж, довела себя до ручки. Я специально утром пришла, пока ты еще, ну, скажем так, в адеквате». «Адрес откуда узнала?» «Подумаешь, секрет. Наших в ледовом балете полно. Кое-кто у тебя в гостях побывал». «Ну все, я побежала. Мне на работу надо. Так я тебя жду». Лидка ушла. А Лада очнулась, лишь когда в ванной комнате заскулил Фредди. Снова на каток. Да еще в ЦСКА немыслимо щедрое предложение. У Воронцовой такая репутация, что о работе, связанной с фигурным катанием, только мечтать приходится. А тут тренером. Лада приободрилась. С этого момента ни капли. Спорт, спорт и еще раз спорт. Жизнь продолжается.